Глава пятая. Артур Воронцов. Утром продираю глаза от телефонного звонка. Щурюсь, смотрю на часы. Семь утра. В кои-то веки выбил себе выходной. разгреб старые дела, делегировал текущие. Но нет, имя зама на экране смартфона какого-то фига не дает мне расслабиться в единственной выходной. Принимаю звонок. Артур Вениаминович, прошу прощения, что так рано беспокою. Тру щетинистую щеку, пытаясь согнать остатки сна. Шторы неплотно задернутые, полоса света слепит, падает прямо в лицо. Закрываю глаза. Ближе к делу, Константин Владимирович. «Вы же знаете, я уже улетел в отпуск. Там клиенты в последний момент прислали документ. Требуется ваше согласование и подпись. Я могу попросить Тамару Игоревну, она привезет бумаги, куда скажете. Извините». О чем вы думали, когда текущие дела закрывали? Вы не знали, что у нас с ними контракт? Рычу в трубку. Зам у меня не из трусливых, если дело важное, будет стоять на своем до последнего. Только вот он отдыхать укатил, греть свои булки на островах. А мне из-за этого еще больше дел привалило. Но я все же пустил. Мужик три года в отпуске не был. Знали, конечно, отвечает виновато. Это те зожники. Они вечно со сроками затягивают. Их юристы никак не могли подготовить все. Артур Вениаминович, нам нужен этот контракт. Нехорошо, если их потеряем. Потягиваюсь в кровати, раскинув руки, и левая бухается на чьё-то лицо. Оборачиваюсь и только сейчас замечаю в своей кровати симпатичную брюнеточку. Она начинает петь под моей рукой. Убираю ее в сторону и смотрю на личика. Оля. Мы вчера с мужиками в ресторане отмечали удачный контракт, потом в баньку пошли. Оля позвонила под вечер, соскучилась, говорит. Я ее и позвал с нами. Пили много. Как она у меня осталась, не помню. Возвращаю телефон к уху. Не нужно ко мне никого присылать. Через час приеду. Отбой. Убираю мобильник в сторону. Оля в кровати потягивается, как кошка и на грудь мне ложится лицом сонным вниз, холодным носом в меня утыкается. — Оля, хватит спать. Мне на работу нужно ехать. — Как? — Поднимает на меня заспанные глаза. — Ты говорил, выходной. — Был выходной, да, сплыл. Поднимайся. Сам стою, оглядываюсь, ищу, что надеть. По полу одежда разбросана, а белья нигде нет. Иду в душ, как есть. Смываю под прохладной водой с себя остатки вчерашней гулянки. В общем-то, даже чувствую себя сносно. Закусывал хорошо. Возвращаюсь в спальню, обернув полотенце вокруг пояса. Вода с меня капает, оставляя мокрые следы. Бардак тут знатный. Надо будет уборщицу позвать. Оля уже спит лицом в подушку. С Олей мы даже не пара, просто спим время от времени для поддержания здоровья она свободна я тоже общаемся без претензий друг к другу, если она в один день заявит что нашла себе пару и наши встречи отныне окончены только порадуюсь за нее дергаю ее за плечо поднимайся Сапит недовольно и переворачивается на спину да встаю я встаю быстро собравшись прыгаем в тачку сегодня у меня настроение прокатиться на своем внедорожнике Тебя куда? Домой. Отсыпаться буду. Зевает. Хорошая девчушка, красивая, ненапряжная, но никогда нам с ней ничего, кроме секса, друг от друга не хотелось. Сам не понимаю, почему так. Но вот не моя женщина. Запах у нее не тот голос, внешность, манеры. Вроде все нормально у нее по этой части, но не то много я встречал девчонок которые мне нравились и с которыми можно было бы что то построить но ну, а характер у всех как под копирку в голове только бабки шмотки и мысли как выскочить замуж повыгоднее с такими только в первые дни все хорошо но стоило мне узнать их получше как отпадало желание даже разговаривать а вот солей попроще она за меня замуж не хочет ее такая жизнь как есть полностью устраивает И детей она не любит. Я же всегда хотел большую дружную семью, как у моих родителей. Но пока так и не сложилось. Во-первых, работа все время сжирает. А во-вторых, не встретил я еще ту девушку, на которой жениться бы захотел. Высаживаю подругу у дома, она целует меня на прощание и уходит, грациозно перебирая стройными ножками в короткой юбке. Смотрю на часы. Времени впритык. Должен уже в офисе быть. Доезжаю быстро, нарушая все правила, а парковка забита. На моей личной вторая тачка стоит, которую вчера тут бросил, потому что отмечать уехал. Оставляю свой внедорожник на выезде, пришлось заблокировать пару машин. Мне все равно ненадолго. Кидаю под лобовое табличку с номером и иду в офис. Захожу в фойе, все здороваются, растягиваются в улыбках. Наспех тоже приветствую тех сотрудников, с которыми лоб в лоб сталкиваюсь. Двери лифта прямо передо мной закрываются, но в последний момент кто-то его задерживает. Прохожу в самый конец лифта и замечаю девчушку невысокую в ярко-желтом пиджаке. Стоит прямо у моего плеча. Смотрит на меня своими глазищами. Цвет у них такой красивый. Не то голубой, не то зеленый. И ресницы пушистые, и черные. Хлоп-хлоп. Доброе утро, Артур Вениаминович. Говорит мне вместе со всеми. Голосок у нее такой милый, нежный. Улыбается едва заметно, и на щеках ямочки появляются. Тоже приветствую всех, а девчушка от меня тут же отворачивается. Напугал я ее чем-то. Или в чем дело, не пойму. В лифте едем в тишине. Я привык, что как только появляюсь, все сотрудники замолкают. Боятся при мне лишнего ляпнуть. Оно и правильно. Пара человек у меня уже вылетали с работы за то, что занимались не тем, чем нужно. Но вот эту девчушку в желтом не помню. Может, новенькая? Раньше ее точно не видел. Иначе запомнил бы. Выхожу на последнем этаже и иду в свой кабинет. Лариса, мой секретарь, уже на месте. Приветствует меня. Найдите мне документ, Подольский должен был прислать. — Сейчас, Артур Вениаминович. Захожу в кабинет. Раз уж пришел, проверю все поступившие документы. Да у замов по текущим делам уточню. Сделав три звонка и разобрав почту, возвращаюсь к Ларисе. Нашли, что просил? — Да, Артур Вениаминович, он здесь, сейчас. Начинает перебирать бумажки, разбросанные по столу. Я просил полчаса назад. «Вот, вот он. Извините, Артур Вениаминович». Смотрит на меня как-то странно и улыбается. «Надеюсь, не соблазнять меня собралась? За такое быстро вылетит за дверь». «Приберите беспорядок на рабочем столе». «Конечно». Лицо у нее вспыхивает. Лариса тут же подскакивает и начинает складывать бумаги по стопкам. Я отхожу в сторону и заглядываю в документ. Условия меня устраивают, можно подписывать. Поднимаю взгляд на переговорную. К нам сегодня старые партнеры должны были приехать. Ими мой второй зам занимается. Он и сказал, что сегодня у них встреча. Среди людей в переговорной замечаю ту девушку из лифта. а Она на меня смотрит. Замечает мой взгляд и тут же отворачивается. Что-то моему заму рассказывать начинает. Значит, не моя сотрудница. Но чего тогда так пугается от одного моего взгляда? Видимо, слава идет впереди меня. Считает меня девчушка тираном, судя по всему. Но какая хорошенькая. Фигурка миниатюрная, волосы длинные переливаются на свету. И личико миловидное. А сейчас, когда что-то говорит Виктору Геннадьевичу, даже серьёзное. Возвращаюсь к Ларисе, а она уже стол разобрала. Ставлю на документе подпись и отдаю ей. Лариса, отправьте это моим замам по почте, меня в копию. Оригинал на стол к Шувалову. Все сделаю, Артур Вениаминович. Захожу к себе, сажусь за стол, а на почту еще с десяток писем прилетело. Пока все разбираю и решаю дела, пролетает еще час. Вызываю к себе Виктора Геннадьевича. Зам заходит в мой кабинет через пять минут. Садится напротив стола, закинув ногу на ногу, и складывает руки в замок. «Расскажите мне, Виктор Геннадьевич, как прошли ваши сегодняшние переговоры?» «Пока стоим на месте. Они гнут свою линию и не хотят соглашаться на более высокий тариф. А мы по-старому уже давно ни с кем не работаем». Все ясно. А расскажите мне еще, что за люди приезжали от партнеров? там был зам главы игорь иванович его зам и их помощница а в желтом пиджаке которая это кто такая помощница что то она так увлеченно вам рассказывала виктор геннадьевич хмыкает с легкой улыбкой на лице да все то же смышленая девушка все пыталась убедить нас пойти им на уступки но это мы уже позже решим если так и будут упираться придется подвинуться услышал вас виктор геннадьевич предоставьте мне отчет по итогам все будет артур вениаминович можете идти только дверь за замом закрывается у меня звонит телефон неизвестный номер беру трубку вы меня заблокировали раздается женский голосок сейчас спущусь прерываю связь Осматриваю кабинет. Ничего не забыл, можно уходить. Не целый выходной, но хоть половина дня свободная осталась. Схожу в зал, к родителям съезжу. Выхожу на парковку. На улице, наконец, прохладно. А то тошно уже было от этой жары. Иду к своему внедорожнику и смотрю, кого там заблокировал. Из машины выходит девушка в желтом пиджаке. Та самая. Помощница, значит. И еще и смышлёная. Такой комплимент получить от Виктора Геннадьевича — это действительно умной надо быть. «Ой, здравствуйте еще раз», — говорит мне. А глаза какие-то испуганные. Чего же она меня так боится? Маленькая такая. Неужели я ее так пугаю? Вроде не кричал при ней, сотрудников не отчитывал. Долго меня ждали? «Да не очень», — снова улыбается Мила. А глаза печальные, будто ее расстроил кто-то. Это каким уродом надо быть, чтобы обидеть такую хрупкую девушку? Неужели Виктор Геннадьевич рявкнул на переговорах? Да не должен был. Смотрю в ее глазки, красивые, а она все жмется, мне даже неловко становится. Отвожу взгляд, чтобы не смущать ее. Ветер проносится в мою сторону, растрепав девушке волосы. Она их поправлять начинает, а я чувствую от нее запах розы и свежести. Сладкий такой, нежный, как она сама. Опускаю взгляд на ее руки, а у нее кольцо обручальное на пальце. Во мне сразу волной прокатывается разочарование. Значит, замужем. Конечно, такие хорошенькие не бывают долго одни. А по ней видно, что девушка не поверхностная. Есть у нее помимо красоты необычный внутренний мир интересный и мне бы хотелось в него заглянуть забираюсь к себе в тачку и отгоняю ее чтобы девчушка могла выйти как зовут ты ее хоть даже не спросил она выезжает а я встаю на ее место вот и все уехала